Second. Солнце стояло высоко. Сандра приподняла голову и застонала. «Лучше бы меня вчера наказали», — подумала она и села, прислонившись к стенке. Голова раскалывалась. Болела оцарапанная спина, болела правая ягодица, отбитая при падении с лошади. Болело все остальное. Хорошо, что меня мама не видит. Стыд-то какой, на полу спать. Рядом с ножкой кровати стояла глиняная кружка. Сандра заглянула в нее и допила содержимое. На дворе мычала недоеная корова. Хромая и постаревшая, девушка занялась хозяйством. Подоила корову, открыла ворота, выпустила во двор. Лошак, убежавший вчера, Щипал траву у забора. Сандра прижалась лбом к его теплой шее, погладила, взяла ведра, пошла за водой. У колодца мужчины поили лошаков. Кто-то рассказывал. А внутренний голос и говорит. «Убей вождя!» «Убил!» «Ну теперь ты как хочешь, а я сматываюсь!» Девушка слабо улыбнулась. «А, Санди!» Я твои историю рассказываю. Мужики, пропустите. Это она вчера Завров повернула. Как голова. Болит? Девушка поставила ведра на скамейку, скорчила гримасу и вяло махнула рукой, пытаясь вспомнить, как же зовут эту небритую личность. Кто-то налил ей воды. Повинуясь внезапному порыву, она сунула голову в ведро. Насколько хватило дыхания, шумно отфыркиваясь, мотая волосами. Остатки вылила за шиворот. Вот это по-нашему, одобрительно загудели мужики. Сухой одежды дома не оказалось. сандров вспомнила, что заходила баба Кэти и взяла все в стирку и починку. Пришлось ходить в мокром. Напоив лошака и корову, Девушка отправилась на розыски хозяина глиняной кружки и бочонка из-под вина. Отдала кружку свирепой женщине в ошейнике, попросила прощения, выслушала много неприятного. Нашла бочонок и огорчилась еще больше. Бочонок представлял собой набор деталей. Два донышка, два обруча и много-много планок. Тот он на него сел и раздавил. Девушка собрала все планки в охапку, отнесла домой, попыталась собрать. Не получилось, не хватало рук и опыта. Плюнув, пошла в кузницу. По пути встретила лужу. Та отвернулась и хотела проскочить мимо. Сандра поймала ее за руку, развернула заплаканной физиономией к себе. «Кто тебя обидел?» Тебе вчера девка в награду полагалась. Я думала, ты меня из барака в дом возьмешь. А ты, может, на пояс выбрала. Вырвалась и убежала. А, Санди, встретил ее кузнец. Я все утро думал над твоей идеей. Плохая идея, вредная. С виду хорошая, а как подумаешь, плохая. Да и баб жалко. Какая идея, не поняла Сандра, ветряную вертушку сделать, чтоб воду качала. Сделать просто. Я уже материал подыскивать начал. Хорошо, умник, спросил, куда баб девать? Каких баб? Которые сейчас вор открутят. Они ж больше ни на что не годятся. У кого глаз нет, у кого руки по плечи отрублены, их тогда убить надо будет а с остальными еще хуже. Сейчас они ворота боятся, а тогда ничего бояться не будут. Сандра застонала. Села на порог, обхватила руками голову. Социальные последствия технической революции. Том 1, глава 4, забормотала она. Уничтожение рабочих мест, безработица, обеспечение занятости. Я думала, это чистая теория. Боже, что мне делать? Выпей рассолу, посоветовал кузнец.